Оттуда на моторной лодке его переправили в Парагвай. На песчаной отмели ждали Стресснер и его проводник. Оба в хаке с ружьями. По легенде, Стресснер отправился для пятидневного отдыха в сельву. Его охотничью страсть знали в Ассенсионе. Никакого подозрения это вызвать не могло. Проводником был Рикардо Ибанейра, Рихард Ибнер. Такой же, как и он, потомок немецких иммигрантов в МСДАП вступил еще в 1937 году. Беседа проходила во время похода вдоль по Паране. От того, чтобы посетить охотничий домик, Мюллер отказался наотрез, хотя знал, что там нет электричества. Так что записать беседу невозможно, допусти он хоть на миг двойную игру с Тресснера. Тем не менее, береженого Бог бережет.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 «Это соответствует действительности», — ответил Стресснер, исподволь поглядывая на сильное лицо собеседника, скрытой седоватой бородой и усами, так что разглядывать ему удавалось только глаза Дона Висента и высокий лоб, чем-то напоминавший лоб Эрнста Рэма, старшего брата и учителя. «Если бы я получил поддержку в сороковом году, когда только Мариниго пришел во дворец,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 и подвижников идеи национал-социализма. «Скажите, — поинтересовался Мюллер, — в чем вы видите причину краха Эрнста Рэма?» Вопрос был столь открытым, дружеским и доверительным, отличным сугубо от тех оттекаемостей, к которым привык с Ресснер, контактируя со службой, представлявшей РСХ в имперском посольстве в Ассенсионе, что он не сразу нашелся, как ответить.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 ибо перспективный политик должен сразу же заявлять себя, бесстрашно навязывая собственную точку зрения, тогда ему, Мюллеру, оставалось бы лишь корректировать его, чуть подстраховывая в нужном направлении. «Ремпо посмел отойти от идеи фюрера», — ответил, наконец, Стресснер. «Формулирует ловко», — подумал Мюллер. «Нет предателей изменника и наймита, и то слава богу». «Чем же конкретно он отошел от его идеи?» — мягко поинтересовался Мюллер. «Отвечая, я оперирую той информацией, которая поступала из Берлина, — сеньор Висенте, — по-прежнему осторожно ответил Стресслер. Ему сказали, что состоится встреча с человеком, представляющим тайное могущество Рейха, обладает исключительными возможностями в плане незримого влияния на события не только в Европе, но и в Латинской Америке, Таким надо быть настороже».